Удавка, несмотря на сопротивление, неумолима и все ту же сжимала горло кварта. Он не думал, он боролся. Пытался руками ослабить веревку и хрипел. Дрыгал ногами, извивался всем телом. Его глаза не видели в темноте, но так выпучились, что, казалось, сейчас выпрыгнут из орбит. В глазах было темно, дыхания уже не было. Не было мыслей, не было страха. Была жуткая боль, и сознание потихоньку гасло. Он слабел, но инстинкт самосохранения заставлял его бороться за свою жизнь. И когда его сознание почти потухло, а руки сами продолжали цепляться за удавку, неожиданно ее захват ослаб. В беседке раздался хохот и испуганный крик, а затем его отпустили. Он упал вперед на четвереньки и на карачках из последних сил пополз на выход из беседки. Подальше от того ужаса, что он только что испытал. Полз он бездумно, объятый лишь сковывающим страхом. Но Кварт не зря прожил жизнь полную опасности и интриг. Он был бойцом, поэтому усилием воли заставил себя подавить страх. Из обшлага Камзола достал амулет и запустил огонек. Синий свет разлился в беседке, толкнув прочь темноту ночи за густые ветви дикого винограда. Кварт упал на живот, перевернулся на спину и вытащил боевой амулет. Он в первый раз смог с болью сделать вдох. Взгляд прояснился, и он увидел борьбу. На незнакомом молодом человеке безумно хохоча на его спине сидел карлик и своими непомерно большими ладонями душил неизвестного. Тот пытался сбросить карлика, но Румбо, обхватив ногами торс незнакомца, сидел цепко, сдавливал шею и все время хохотал так, словно ему было весело, и это была лишь забава, в которую он неожиданно включился. Лицо парня посинело, он стал шататься и вытащил из-за пояса кинжал. Дальше Кварт не стал ждать и активировал боевой амулет. Разряд молнии ударил в грудь незнакомца. Карлик с визгом скатился с него и покатился в угол, громко вереща. А незнакомец, отброшенный назад, провалился в дыру, куда до этого упал наследник. Он падал молча и через секунду другую Свирт услышал шлепок. Карлик, подвывая, вскочил, бросился на стену беседки и вскоре исчез, спрятавшись в ветвях дикого винограда. Свирт, ухватившись за горло, кашляя и хрипя, с трудом поднялся и, держась другой рукой за перила беседки, пошатываясь, пошел прочь. Он, как мог, спешил вниз. На лестнице встретил Шуани и, уже почти придя в себя, прохрипел. «Вниз! Там тело! <кười> <кười> Сторожите!» Те молча бросились обратно, и когда свирт спустился по лестнице и вышел во двор замка, они окружили тело и никого к нему не подпускали. Рядом стояли, освещая факелом пятачок с телом у подножья башни, и оторопело смотрели трое стражников. Он узнал среди них братьев Клеверов. — Ваша милость, это что такое? — раскрыв рот, спросил один из них по имени Башмет. Свирт потрогал шею и прохрипел: «Это я у вас хочу спросить. Как этот незнакомец оказался в замке и напал на меня на крыше?» Он сверкнул гневно глазами. Только сейчас, когда его отпустило напряжение, а боль от удавки стала очень сильной, он дал волю своему гневу. Он отчетливо понимал, что был на краю гибели, и только вмешательство карлика Румбо спасло ему жизнь. Мысли лошадиным табуном хлынули ему в голову, не давая сосредоточиться и толкая друг друга. Но главное, он понял то, что карлик не виноват в смерти сына хозяина замка. Это сделал вот этот молодой парень, из-под головы которого разлилась большая лужа крови. Один из шуаней произнес. — Он мертв. — Сам вижу, — раздраженно ответил свирт. Третий стражник поднес факел поближе к лежащему человеку и удивленно произнес. «Так это тот самый господин, что угощал нас, Башмет, в деревенском трактире и дал золотой барет молодому индиру. Тот, еще помню, хвалился им». Башмет побледнел и, нагнувшись, посмотрел на лежащего. Вытер рот и, подняв глаза на свирта, пробормотал. «Точно, он!» Затем глаза его стали большими, как серебряный рукль, и он упал на колени. «Ваша милость!» — закричал он. «Мы не виноваты, ни сном, ни духом не ведаем, как этот господин пробрался в замок. Клянусь хранителем, мы его не пускали!» Свирт поморщился и приказал Шуаням. «Обыщите незнакомца!» Он уже понял, что это был Кертинг. «Неуловимый и чертовски ловкий молодой человек!» «Позовите начальника стражи!» «Разглядывая ключи, висящие на связке, вытащенные из-за поясной сумки Кертинга», — приказал Свирт. «Рядом с погибшим лежали найденные вещи. Два амулета на цепочке, снятые с шеи, кошель с десятком монет и пара ключей на связке, которые были в руках Свирта. Вот и все немудреное хозяйство». «Никаких зацепок и ниточек, ведущих дальше». Свирт поморщился. «Как неудачно! Он своей собственной рукой убил важного свидетеля!» «Эх!» — сокрушался он. «Старею! Теряю хватку!» Подошел, одеваясь в попыхах и застегивая на ходу ремень с мечом-крюшом. Быстро окинул взглядом собравшихся, посмотрел на тело, на своих стражников и почернел лицом. Брови сурово сошлись, но он сдержал себя. Вновь поглядел на тело и поднял взгляд на башню. «Он упал оттуда?» Никому прямо не обращаясь, спросил он. «Оттуда», — ответил Свирт. «И я хотел бы знать, как он туда попал». Крюшон уставился на ключи в руках Свирта. «Откуда у вас ключи от тайных ходов?» «Господин Дознаватель!» Затем еще раз внимательно посмотрел на погибшего молодого парня в хорошей одежде. «Были у него?» — догадался он. Свирт кивнул. «Отойдемте!» — тихо попросил он Свирта. Тот кивнул и отошел в сторону от остальных. «Слушаю. Всего есть три пары таких ключей, господин Дознаватель. У меня, у хозяина...» и у госпожи Крентильды. Мои у меня, я могу показать. Они закрыты в металлическом ящике. Хозяин свои забирает с собой. Когда отлучается из замка, он их никому не отдает. Свирт, молча соглашаясь, кивнул. Он понимал, что Старх, педант во всем, с ключами не расстанется. Остается мадам Лакоше. Он поглядел прямо на начальника стражи. «А копии не могли сделать?» «Нет», — решительно ответил Крюшон. «Это не копии, это те самые ключи с клеймом мастера. Никто другой его поставить не мог. Магическая защита. Стоит дорого». Он скривился и продолжил. «Но безопасность, как говорится, дороже. Хотя...» Крюшон замолчал, не договаривая, и махнул рукой. Свирт понял, о чем подумал начальник стражи. «Какая же это безопасность, если ключи находились у постороннего?» «Значит, он прошел через потайной ход». Больше утвердительно, чем спрашивая, произнес он. «И ваши стражники тут ни при чем?» «Думаю, да». Свирт вздохнул и потрогал шею. Он напал на меня и хотел удушить. Хрюшон, прищурившись, посмотрел на багровый след на шее свирта. «Но слава хранителю! Меня спас ваш карлик!» «Да!» «Вот!» Он помолчал, трогая рукой болезненный след на шее. Затем дал указание. «Отнесите погибшего в часовню и распорядитесь поставить стражу возле нее и позовите туда госпожу ла -Коше. Затем передумал. «Но не сейчас!» а утром». «Еще найдите мне карлика, я хочу с ним поговорить. Я буду в малой столовой, позаботьтесь о том, чтобы мне принесли вина и закуску». Не слушая ответа, отвернулся и зашагал прочь в замок. Он бездумно сидел за столом, маленькими глотками попивая вино и закусывая ветчиной с сыром. Глотать было больно, спать не хотелось. Он гнал от себя мысли, так как те, что приходили ему на ум, не нравились совершенно. Мадам Каше сама отдала ключи от жизни и смерти своего сына. Отдала в руки его убийцы. Утром он узнает об этом точно. Она увлеклась молодым дворянином и по бабье доверилась ему. Слепа поздняя бабья любовь, безоглядно. Стосковавшиеся по мужской ласке тело и душа, отверженной мужем женщины, прикипают к тому, кто смог разбудить спящие чувства, Толкают на безрассудство. А если еще мужчина моложе и к тому же чертовски привлекательный? М-да. Свирт сделал глоток вина. А виною всему было отношение самого Ландстарха к ней. Если бы он оказывал Крантильде должное внимание, как положено мужу своей жене, она не стала бы заводить романы на стороне и не познакомилась бы с Кертингом, не отдала бы ему свое сердце и ключи от подземных ходов, и наследник мог бы еще быть живым. Как сложны отношения среди людей и каким тяжелым последствиям приводят иные шаги. Он налил себе полный бокал красного вина и залпом, хотя и с трудом, выпил. Через час привели недовольного карлика. Свирт задумчиво почесал щеку и приказал усадить того рядом на стул. Налил в свой бокал вина и протянул карлику. Тот, не чинясь, выпил и потянулся к сыру. Свирт придвинул к нему тарелку. «Можете идти». — отослал он двоих стражников, и те, потоптавшись в нерешительности, ушли. — Я знаю, что у тебя в долгу, дружище, — произнес свирт, наливая карлику еще вина. — Не знаю только, чем тебя отблагодарить. Карлик протянул руку к бокалу и выпил. Его лицо расплылось в блаженной улыбке. — Ты видел, как убили наследника? — спросил свирт. Он проследил взглядом, как карлик взял кусок ветчины и тоже подобрал один, стал медленно в раздумьях жевать. — Я видел, как он убегал. Неожиданно для свирта связно ответил Румбо. — Ясно, четко, чем удивил его. Тот не ждал от него ответа. — Ты был на крыше тогда? Карлик согласно кивнул и произнес. — Не смог догнать. Он ушел через тайный ход. Карлик вновь кивнул и жадно посмотрел на большой графин с вином. свирт понял его взгляд и налил еще. «Пей, друг!» — улыбнулся он, хотя улыбка вышла невеселой и бледной. Румбо залпом выпил и вытер рот грязным рукавом шутовского костюма. «Ты здесь ждал его?» Карлик икнул и согласно кивнул. «Почему старху ничего не сказал?» Вопросы были краткими и наводящими на определенные размышления. Свирт думал, что если Румбо видел убийцу, почему ничего не сказал хозяину замка? Он хотел разобраться в том, что происходило в замке. Это помогло бы ему понять и то, зачем старх притащил с собой этого уродца. «Он мне не хозяин». Ромбл хватил несколько ломтиков ветчины и сунул в рот. Стал быстро жевать. «Ты не любишь Риньера?» «Его никто не любит». «А госпожу?» «Мне все равно». «Тогда зачем тебе убийца, если ты ко всем безразличен?» «Молодой господин, он был со мной добр и играл здесь со мной. Жалко». Что будешь делать дальше? «Жить», — ответил карлик и, опустив голову на грудь, захрапел. Из полуоткрытого рта выдувался пузырь из слюней и лопался. Свирт задумался. Что он вынес из этого разговора? «Очень мало. Карлик не так безумен, как кажется. Он видел убийцу и стерег его». «Зачем?» «Хотел отомстить?» «Может быть. Он не любит Гинстара и не хранит ему преданность, считая, что у него остался прежний хозяин. «Вполне может быть. Но это уже не важно. Он свою работу здесь почти закончил. Утром переговорит с Риньерой Крентильдой и отправится дальше». Свирт невесело усмехнулся. Что он узнал за эти дни? Несколько имен, причастных к смерти наследника престола. Но они все мертвы. В своем расследовании он не продвинулся ни на шаг к разгадке. Кто же за всем этим стоит? Он просидел в столовой до утра, дождался хозяйку замка и, почтительно встав, когда она, шелестя широкими юбками платья, вошла в столовую, поклонился. Крентильда внимательно посмотрела на его лицо. «Вы ночью не спали?» — спросила она. «Не спал Риньера. Что-то случилось?» «Можно и так сказать», — свирт упер в хозяйку замка пристальный взгляд. «Вы могли бы пройти со мной в вашу часовинку?» — спросил он. «Да, могла бы». — медленно произнесла она, также внимательно посмотрев на дознавателя. «Что случилось? Кто-то умер?» Кварт молча кивнул. «Это важно?» Глаза ее тревожно забегали по лицу. «Думаю, да, госпожа». Он вновь поклонился. «Ну, хорошо, господин Свирт, сопроводите меня». Она величала, как каравелла, развернулась в дверях и пошла вперед. Свирт, отстав на шаг, поспешил следом. В часовне на мраморном постаменте, накрытом белой пастыней, лежало тело. Свирт обошел мадам Лакоше, застывший у входа, подошел к телу и снял с лица покрывало. — Подойдите поближе, мадам, — вежливо, но твердо попросил он. Женщина, сжав платок так, что посинела рука, медленно приблизилась. Когда она увидела того, кто лежал, укрытый простыней, она побледнела, покачнулась и ухватилась рукой за плечо Свирта, чтобы не упасть. — Вы знаете этого человека? — тихо спросил Свирт. Крентильда закрыла глаза. — Да, — еле слышно произнесла она. «Вы можете сказать, как его зовут?» «Это...» — голос ее подвел. Она сделала усилие, проглотила комок в горле и сказала. «Это... Арнис. Арнис Крупье. Давний знакомец моего отца. Я говорила вам о нем». «И по совместительству твой любовник» — мысленно произнес в свирт. Но вслух произнес... Настоящее имя этого человека — Кертинг. Никто не знает его фамилии. Себя он выдавал за дворянина, но является он им или нет, доподлинно неизвестно. Это мне еще предстоит выяснить. Он забрался ночью на башню и напал на меня. Только случай спас меня, а он оступился и провалился в ту же дуру, куда упал ваш сын. Свирт специально не стал рассказывать о роли карлика в его спасении. Женщина молчала. Она уже открыла глаза и смотрела с болью в них на молодого любовника. «Где ваши ключи от тайных ходов, мадам?» После недолгого молчания спросил Свирт. «Уже нечего скрывать», — произнесла Крентильда и показала взглядом на тело. «Я...» Отдала их ему. Я ждала его. А он... А он все не приходил. Свирт протянул ей ключи. Эти? спросил он. Женщина только глянула и кивнула. Она застыла, как статуя, бледная, с широко раскрытыми, немигающими глазами. Свирт понял, что она все поняла. Что будете делать? — спросил он, положив осторожно ключи на край рядом с телом. Вместо ответа Риньера произнесла. — Я дам вам денег. — Много денег. Найдите того, кто все это устроил. Свирт кивнул. Он понимал ее чувства. — А вы? — Я потеряла все. Сына, мужа и свою любовь. Она стала спокойной, только бледной. Как человек, который принял решение и от всего отстранился. «Вы могли бы уйти?» — попросила она. Свирт вновь кивнул, поклонился, надел шляпу и пошел прочь. Он хотел уехать, не дожидаясь Ландстарха. Здесь ему все было понятно, и сам хозяин не сообщил бы ему ничего нового. А быть свидетелем ссор и скандалов он не горел желанием. Свирт поднялся наверх и приказал шуаням собираться. Сам вошел в комнату, где провел несколько ночей, и стал собирать свои вещи. Этого он не доверял никому. Затем спустился в столовую и сел завтракать. Путь предстоял долгий, и пообедать он сможет только в столице местной провинции. К концу завтрака вошла Марта и протянул ему большой кошель. Свирт принял его и открыл. Он был полон драгоценностей. Она что, отдала ему свои драгоценности? Он закрыл кошель и решил вернуть его. Но Марта уже не было. Тогда Свирт поднялся и направился к покоям хозяйки замка. У входа на ее половину его встретила Марта, бледная и строгая. — Вот, передайте своей госпоже, — протянул он ей кошель. Но девушка отрицательно покачала головой. — Я не возьму, — произнесла она и опустила глаза. — Госпожа сказала, — это вам по завещанию. — По завещанию? — переспросил Свирт. — А где она сама? — Пошла на крышу. — Свирт. Первые две секунды обдумывал ее слова, а затем до него дошел смысл слов. «Это вам по завещанию». «Чего стоишь?» — крикнул он. «Быстрей на крышу!» И, не дожидаясь ее реакции, прыжками помчался к лестнице, ведущей наверх башни. Он добежал, тяжело дыша, выскочил на площадку и огляделся. На крыше никого не было. А снизу раздался горестный вопль. Он кинулся к парапету и, раздвинув ветви винограда, заглянул вниз. Там, у подножья башни, лежала крентильда. Белые длинные волосы были распушены и испачканы кровью. Она лежала, раскинув руки лицом вниз. Вокруг нее собиралась дворня. На негнущихся ногах свирт прошел к лавке, в беседке и сел. Уехать он уже не мог, и ему предстояло многое объяснить «гинстару лакоше». Нет, конечно, его здесь никто не держал. Но, зная некоторые черты характера Ландстарха, Свирт не сомневался, что тот, узнав о любовной связи жены и молодого Кертинга, и зная, что в эту тайну посвящены еще люди, такие как он, Свирт, и начальник стражи, их живыми хозяин замка отсюда не выпустит. Репутация слишком дорогая вещь в этом мире. Даже если он уедет, то по его следам пойдут ищейки. «Когда-нибудь они его найдут». В этом он не сомневался. «Значит, его жизнь и жизнь Крюшона находятся под угрозой. Есть выход избавиться от самого Гинстарха Лакоше. Но это очень и очень непросто. Да и замести следы будет очень сложно. Так что думай, Кварт, думай. Драгоценности нужно вернуть». Завещание написано рукой Крантильды, и, прочитав его, Гинстар спросит, за какие такие заслуги он получил столько золота. И что ответить? За то, что она хотела, чтобы я нашел убийц ее сына? Логично, но брать драгоценности нельзя. Нельзя и делать Риньеру виноватой в измене мужу. Ох, как нельзя! Что же предпринять? Свирт, напрягая мозги, усиленно думал. «Нужны виновные. Виновные в пропуске Кертинга в замок. Подошел бы молодой племянник Крюшона Яндир, но навряд ли начальник стражи отдаст его на заклане. Тогда остается только назначить виноватыми братьев-клеверов. Они несли службу в эту ночь, их видели в компании Кертинга. Осталось все моменты хорошо продумать и связать». Первое. Братьев надо отослать из замка. О них позаботятся шуане. Затем пустить слух, что они сбежали, узнав, что их раскрыли. Только тела братьев не должны будут найтись. Ну, это дело техники. Но сначала надо рассказать Крюшону, что он подвергается смертельной угрозе и что необходимо отвести подозрение от госпожи Лакоше о ее связи с Кертингом. «Если спросят, почему она прыгнула с крыши, можно пожать плечами. Кто разберет этих женщин? Может, сильно горевала и решила пойти вслед за сыном?» «Так, хорошо. Это понятно. Значит, нужно первым делом поговорить с начальником стражи. От него тоже нужно будет избавиться, но только после отъезда. Обдумывать это буду потом». Решил Свирт, поднялся и пошел искать Крюшона. Он нашел его возле часовни. Там, на месте Кердинга, лежала Крентильда, и служанки обмывали ее тело. Заглянув внутрь, Свирт закрыл дверь. — Где тело молодого парня? — спросил он Крюшона. — В леднике, господин дознаватель. Хмуро ответил тот и потупил глаза. — Крюшон! Свирт подошел к нему вплотную. — Нам надо поговорить без свидетелей. — Это не может подождать? — Если ты не дорожишь своей жизнью, то может, — спокойно заявил Кварт и сделал вид, что уходит. — Стойте! — кришон схватил дознавателя за рукав. — Можно подняться в мою комнату. Я уверен, что там нас никто не подслушает. Свирт кивнул. — Хорошо, идемте. Они пошли в замок, поднялись по лестнице, прошли мимо помещений стражи и вошли в комнату Крюшона. Обстановка была холостяцкой. Кровать, застеленная на солдатский манер, серым шерстяным одеялом. Стол в углу у входа шкаф и лавка. Оба уселись на лавку. Крюшон закрыл предварительно двери на щеколду. «Говорите», — начал он первым разговор. Свирт помолчал, обдумывая, с чего лучше начать, и начал. «Крюшон, я буду с вами откровенным. Вы уже догадались, что мадам Коше имела связь с этим молодым человеком, и он, вероятнее всего, убил ее сына». Крюшон крепко сжал губы и согласно кивнул. «Я знал, что вы умный человек, Крюшон», — польстил ему Свирт. Так вот, вы лучше меня знаете, своего хозяина, и, наверное, понимаете, что он сделает, когда узнает, что его жена завела интригу с молодым любовником, отдала ему ключи от потайных ходов, и тот убил их сына. А об этом стало известно вам и мне. Крюшон побледнел. Он понял, куда клонит свирт. Воин сглотнул и, помедлив, ответил. «Догадываюсь. Что вы предлагаете?» Свирт решил додавить начальника стражи до конца. «Это хорошо, что вы понимаете, что, узнав про то, что вы сейчас знаете его семейную постыдную тайну, он вас будет мучить, пытать, чтобы узнать, кто еще проник в нее. Вы расскажете про меня?» «А может, еще и о своем племяннике сообщите, обговорив его?» «Навряд ли Ландстарх поверит, что эту тайну знают только двое». Начальник стражи нахмурился еще сильнее, но промолчал, понимая правоту свирта. У Гинстара Лакоше был крутой нрав, и за своей репутацией он следил очень тщательно. «Так вот...» Мы должны будем честь дамы сохранить и не допустить распространения ненужных слухов. У нее не было любовника. Она никому ключи не передавала. Теперь нужно как-то объяснить проникновение преступников в крепость. Свирт невесело улыбнулся и замолчал. Мысленно он подгонял сидящего напротив мужчину, который морщил лоб, силясь понять, что от него хочет дознаватель. — Ну, давай же, Крюшон, думай быстрее. Я уже тебе на ложечке все поднес. Только глотай. И Крюшон наживку проглотил. Проникли они с помощью стражников, которых подкупили. Начал развивать мысль кварта начальник стража. — Только... Только, Ваша милость, я ендира не отдам. «Тогда кто?» «Клеверы, пьяницы и задиры. Они как раз несли службу в ту ночь. Только как все обстряпать?» Но «Это несложно. Надо только от них избавиться. Вы можете их отослать тайно куда-нибудь». Пишон задумался, затем просветлел лицом. «В дальней лесной деревне есть сторожевой пост. Я туда ветеранов-дедов отправляю». «Служба не пыльная, не тяжелая. Знай себе, обирай корабейников и следи за порядком на дороге». «Это в какой стороне?» — поинтересовался Свирт. «Так сразу за замком, через пару лик, дорога раздваивается. Одна идет в гору к заброшенному карьеру, другая как раз в лес». «Понятно. Заботу о братьях я возьму на себя», — ответил Свирт. «Вы их больше не увидите». «А как быть с третьим? Тем, кто с ними дежурил?» «Я позабочусь о нем», — нахмурился Крюшон. «Ну вот и договорились». Они еще посидели с полчаса, обговаривали детали, и свирт, довольный тем, что Крюшон не стал геройствовать, поднялся с лавки. Вместе с ним поднялся Крюшон. Они расстались. Каждый пошел по своим делам. Крюшон нашел отдыхающих братьев и старого Шера. «Идите за мной», — приказал он. Спустился в подвал и прошел к арестанскому помещению, куда запирали временно задержанных и пьяных провинившихся стражников. «Значит так», — начал он, — «вас я на время закрою здесь. Ты, Шер, будешь их сторожить. Я понимаю, что вы не пускали того парня, что разбился». Но господин дознаватель сомневается. Ночью я выпущу вас через заднюю калитку, и вы пойдете к лесной заставе, и там будете, пока шум по поводу смертей не уляжется. Все понятно? — Да, ваша милость. Благодарствуем. Братья поклонились и зашли в арестантскую. Шер закрыл щеколду на двери и сел сторожить. Ночью, когда все в замке улеглись, крышон спустился к ним. — Открывай, шар, пусть выходят, — негромко приказал он. — Братья вышли. — Ваша милость, нам бы вещички собрать и лошадей взять, — тихо попросил старший. — Нет времени. Лошадей не дам. Пешком дойдете, лодыри. — Я и так из-за вас подставляюсь. — А не дай хранитель, сейчас хозяин вернется. — Он с вас три шкуры спустит. Живо на выход! Пошевеливайтесь! В деревне все необходимое возьмете. Вам не привыкать. Они вышли на птичий двор. крышон отворил калитку в стене и пропустил братьев. Шара придержал. — А ты куда, старый? — Так я с братьями, ваша милость. — К тебе, Шер, претензий нет. Ты стражник опытный и четный. «А эти?» — он махнул рукой, посмотрев, как удалялись фигуры. Их силуэты смутно виднелись в ночи. Когда шаги затихли, он неожиданно для Шера воткнул кинжал ему в живот, зажав рот рукой. Шер вздрогнул и стал оседать. Крюшон придержал его. «Тихо, Шер!» — прошептал он. «Тихо!» — вытащил кинжал и ударил еще раз. Затем отпустил старого стражника. «За что?» — прошептали губы старика, и из уголка рта потекла струйка крови. Он опустился на землю и замер. Крюшон оттащил тело к рву и сбросил его туда. Отряхнул руки, вытер от траву кинжал и зашел в замок, закрыв за собой калитку. Две фигуры, слабо различимые в темноте, брели по дороге. «Башмет!» — крышон совсем сбрендил на старости лет. «Мы же ему сказали, что не пропускали этого парня!» — брюзжа завел разговор один из них. И «Еще пешком пять лиг заставил идти!» «Ты, брат, радуйся, что вообще живыми остались! Ты видел, какой зверь этот дознаватель!» «Стелет мягко, говорит вежливо, а глаза, как у змеи, холодное, пронзительное, прямо вовнутрь тебя смотрят. Лучше держаться от него подальше, а ноги они ничего стерпят. Придем на пост, отдохнем и отоспимся. Я знаю там одну вдовушку, ух, горячая бабенка, у нее и остановлюсь». «Ты-то, может, и остановишься, а я в шалаше буду спать. С комарами?» «Не, брат, у нее дочка есть. Правда, глухая и рябая, но тебе же не жениться на ней!» Башмет расхохотался и вдруг поперхнулся, закатил глаза и завалился на живот. Младший брат тупо смотрел на болт арбалета, торчащий в его спине. А затем что-то больно и сильно ударило в спину и его. Ноги младшего Клевера подкосились, и он рухнул рядом с братом. Из-за дерева, ведя коней на поводу, вышли две тени. Они погрузили тела на лошадей и сели сами. «В заброшенном карьере тела бросим в воду», — сказал по-шуански один из них. Они подстегнули коней и поскакали в ночь».